«Так вы искали встречи-поединка?» — мгновенно спросил он. «Это не совсем так», — Арчиладзе помедлил. «Вначале — да, особенно после того, как вы метнули гранату в мой автомобиль. Однако ситуация меняется очень быстро, а вместе с ней и отношения. Во всяком случае, наша встреча была бы неизбежной. Вы парализовали мою работу». «Как я знаю...» «Ваш отдел занимается поиском государственного золотого запаса». Вишневый открыл ящик стола. «Отчего же ваш интерес в большей степени проявляется к этому?» Он выложил на зеленое сукно стола золотой значок НСДАП. Полковнику хватило одного взгляда, чтобы определить его подлинность. «Считаю поиск золотой казны». «Бесперспективным делом», — признался полковник. «Около тысячи тонн золота? Бесперспективное дело? Я не имею права разговаривать с вами на эту тему», — дипломатично сообщил Арчеладзе. «Это касается России, ее внутренних дел. А вы, насколько я понимаю, иностранец. К тому же я не знаю ваших намерений и замыслов. Одна из причин этой встречи — понять, кто вы». «Почему и зачем вы в России? И на кого я работаю?» — в тон полковнику спросил Вишневый. «Да», — согласился он, — «я независим от политики и служу своему отечеству. А в нашем государстве сейчас всякое явление прежде всего оценивается политическими соображениями и пристрастиями. Поэтому я не уверен, что вы вне политики». «Если я иностранец, значит, представляю здесь интересы какого-то государства». Вишневый достал из стола три листка с какими-то надписями, положил их вниз текстом и неожиданно спросил по-русски. «А если я русский иностранец?» Это было несколько неожиданно для полковника. Хозяин кабинета указал на стол. «Садитесь, Эдуард Никонорович». В ногах правды нет. Едва полковник сел, как дверь открылась, и вошла женщина с вишневыми глазами. На серебряном подносе дымились чашки с кофе, в перламутровой вазе рдели стекляшки леденцов. — Кофе, господа, — сказала она по-английски и поставила чашку перед гостем. — Вам с сахаром, мистер Арчеладзе? — Да, — проронил он, и отвернулся, чтобы не терять самообладание. Вместе с кофе она внесла в кабинет ветер какой-то цепенящей забывчивости. Она сбила его с уже налаженной логики, которую полковник избрал до беседы. Как далекий, почти неразличимый отзвук пронеслось в сознании, что идет очень тонкая психологическая обработка, что здесь все рассчитано и предусмотрено, всякое движение, голос, слово, цвет, кофейной чашке блеск сахарного песка в серебряной ложечке. Однако, как всякий отзвук, мысль эта мгновенно растворилась в пространстве, будто сахар в кофе. — Ты можешь остаться с нами? — предложил женщине Вишневой. — О нет, не буду вам мешать, — улыбнулась она, глядя на полковника. — Если позвонит Мамонт... Передай, что у нас все в порядке. Хозяин кабинета коснулся ее руки, держащей серебряный поднос. Мы уже почти нашли контакт. Правда, Эдуард Никонорович? Он мне ответил, пытаясь сфокусировать рассеянное внимание. Когда женщина вышла, Вишневый вернулся к прежнему деловито-холодному тону. Быть противниками, быть в постоянном состоянии войны. Это большая роскошь для нашего времени. Увы, рыцарские баталии между белой и красной розой остались в Средневековье. Он сидел за столом и задумчиво помешивал кофе. Вдруг вскинул глаза. Я не работаю на современную политику. Меня не интересуют ни проблемы власти в России, ни политические лидеры, ни даже текущий государственный переворот. Их было много и будут еще, пока Россия сама себя не признает, третьей и равноправной цивилизацией, стоящей между Востоком и Западом. Триединство цивилизации – залог существования человечества в третьем тысячелетии. Он не хотел убеждать. Он констатировал какие-то ему известные факты. И это звучало убедительно, хотя было не основным а как бы некой прелюдии к последующему разговору. Он говорил холодно, почти бесстрастно, и этим вызывал у полковника непроизвольную веру в слово, утраченную еще в лейтенантские годы. Только что говоривший по-английски, он казался Арчеладзе стопроцентным американцем, а в сочетании с именем вообще не вызывал никаких подозрений в отношении национальности. Но стоило ему заговорить по-русски, как он стал абсолютно похожим на русского. Вероятно, дело было в артикуляции, в специфических возможностях и тонкостях языка, способных вместе с речью менять психологическое восприятие личности собеседником и в какой-то степени даже внешность. В этих вещах полковник разбирался очень слабо, и сейчас это преображение показалось ему открытием.